Воспринимается вполне обыденно. Не верите? Ну, так попробуйте на вкус фразы. Он достал парабелум и выстрелил в ребенка. Он достал парабелум и выстрелил в старика. Он достал парабелум и выстрелил в женщину. И он достал парабелум и выстрелил в мужчину. Чувствуете, как спадает градус омерзительности? Первый тип явно был комендантом концлагеря и эсэсовцем.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 Ничего необычного, если не считать того факта, что это убитый мною человек. Европеоид, лет 25-30, лицо грубоватое и непримечательное. На шее вместе удара багровый кровоподтек. Пульса нет, конечно же. Я раздвинул веки, посмотрел в зрачки и поднялся. Мертвы, пояснил я кочи Я уж подумал, тут все. Старуха в кресле застонала и зашевелилась.